Глава 65 Дальше я действовала на уровне инстинктов. Выхватила вилку у Дафни и прыгнула в круг. Он меня принял, я не отскочила назад. На секунду зависла на этом вопросе, но не время анализировать. «Куда? Алина? Ты что?» Донёсся до меня крик принца. Но он внутрь не пошёл. Видимо, барьер пустил только меня. На секунду огляделась. Волки ничего не заметили. Ричард пытался спихнуть себя Демиана, а тот держался мертвой хваткой. И я, не задумываясь, подошла к Маркизу Иван вонзила в его горло вилку. И тут словно кто-то включил в моей голове звуки. До этого я была как в вакууме, все доносилось издалека, как через вату. Но сейчас кулёш Маркиза и возмущенные крики толпы обрушились силой на мой мозг. «А-а-а!» заткнув уши, замолчите замолчите все демян так искулил пытаясь вытащить из горла вилку а я стояла и кричала зато ричард мгновенно сориентировался в происходящем подскочил ко мне аккуратно обхватил пастью талию и понес на выход из круга я в таком состоянии точно сама бы не пошла и не забралась на него я была не в себе видимо магия круга все таки наказала за грубое вмешательство пойдем ричард Я расположу вас в личных покоях. Там никто не достанет. Лекарь идет за нами. Демиан уже другого оставил. Произнес рядом принц. Он был очень бледен. Перенервничал. Только в комнате Вольф превратился обратно в человека. Давайте, доктор, наложите все нужные повязки. Да я обратно перекинусь. Вы не справитесь с волчьей шкурой. Но в той ипостаси регенерация пойдет быстрее. Сказал Ричард лекарю. Хорошо, но тут девица. Ей надо выйти. Расслабься, Август. Девушка неробкого десятка. Ты разве не видел, что она вошла в круг? Вмешался принц. Занимайся своей работой. К тому же, я думаю, ее тоже стоит осмотреть. У нее, кажется, шок. Нет, я в порядке. Только сейчас отняла руки от ушей. Просто там было очень громко, хотя до этого тихо. Прозвучало так, словно мне и впрямь нужна была помощь. психологическая. О Алина!» — приезжал меня к себе Вольф. «Ты ведь могла погибнуть, о чем только думала. Тот же вопрос к тебе оставил бы меня одну во враждебном мире, и я не могла этого допустить», — ответила, насупившись. «Мила, ты чудо», — улыбнулся Ричард. «И ты. Люблю тебя». «Молодые люди, извините, но у лорда кровь. Я должен ее скорее остановить. Потом будете миловаться». отчитал нас строгий лекарь. «Ничего ты не понимаешь, Август, в настоящей любви», — усмехнулся принц. «Ладно, я вас оставлю ненадолго. Нужно проверить второго дуэлянта и успокоить толпу», — сказал он и вышел за дверь. «А я начала переживать по новой. Что теперь будет? А если существовало какое-то правило, по которому я теперь перехожу к демьяну раз помешало бою?» «Вы снова будете драться?» — спросила, нервно сглотнув. «Нет, я полагаю. Все решено. Я вышел первый из круга. Значит, победил», — пояснил Вольф. «Ай, больно». «Придется немного потерпеть, милорд. Может, в следующий раз подумайте, прежде чем со зверюгой драться». Возмутился Август. «Док, я тоже в некотором роде зверюга». «Не придирайтесь к словам, милорд». Я молча наблюдала за действиями лекаря и думала, что больше никогда в жизни не хочу испытывать подобных нервов, никаких ритуальных боёв за свою истинную. Жены здесь вроде неприкосновенны, так и поступим. Маркиза тоже подлечили, гостей отправил есть торт и слушать оркестр. Вернулся к нам принц. Демиан недоволен, конечно, но признал, что победа за тобой, Ричард. Я надеюсь, что это была последняя стычка между вами». «Несомненно, вашего высочество, встряла я. Так как мы вскоре обручимся, смысла им бодаться больше не будет». И сразу три удивленных пары глаз уставились на меня.